«Нет, никаких отклонений. Но, пойми меня правильно, сама нейросеть. Где ее взяли и сколько лет она пролежала, непонятно в каких условиях, мы не знаем. Про то, как она устанавливалась и разворачивалась, я даже не вспоминаю. Тебе это известно лучше меня». «Да уж, как вспомнишь, так вздрогнешь», – скривился Артем. «Вот именно. Так что мои опасения вполне понятны». Я несколько раз проводил поиск в действующем фрагменте голосети обо всем, что известно про подобные нейросети, но ничего внятного так и не обнаружил. Это когда-то успел такой запрос сделать, удивился парень. Во время очередного разгона перед прыжком мы выходили в зоне действия ретрансляторов дальней связи, и я воспользовался своими старыми кодами доступа. Дока, а какому государству принадлежат твои коды доступа? Подумав, вдруг спросил Артем. Империи Раскан!» «Огромили твоего капитана, чьи военные?» «Твою мать!» — рявкнул Дока, моментально сообразив, к чему ведет парень. «Я сделал грандиозную глупость. Прости!» «Забей!» — с грустной усмешкой отмахнулся Артем. «Что сделано, того не исправишь. Будем надеяться, что здесь они нас не найдут. Но бдительность лучше повысить, и все вооружение нужно держать готовым к использованию». «Об этом не беспокойся», – прошелестел Искин, уже начавший что-то просчитывать. «Вот и ладно, все, я в капсулу, если что, буди». «Не сомневайся, в прыжок я могу уйти только при наличии в рубке кого-то живого», – неожиданно признался Дока. «Не понял», – охнул парень, с сим телом развернувшись на пороге рубки. «Это как? Поэтому ты перед каждым прыжком загонял меня сюда под разными предлогами?» «Да». «Болван железный». А раньше ты мне это мог сказать, заорал парень, я тебе точно морду набью, скотина кибернетическая. Это одна из базовых директив, негромко пояснил Искин. Так, приказываю, запустить программу взлома и внести в данную директиву поправку. Для ухода в прыжок тебе требуется присутствие живого не в рубке, а на борту или мой прямой приказ, именно мой. Прошу пояснить, для чего нужна вторая поправка, официальным тоном спросил Искин. «На случай, если меня вдруг захватят, чтобы подчинить тебя, в этом случае ты получишь от меня прямое указание уйти, чтобы иметь возможность подготовиться и освободить меня». принята Указанная поправка в директиву внесена», объявил Дока после минутного молчания. «Так бы дал в лоб. Мог раньше сказать, сразу бы эту фигню поменяли», проворчал Артем, явно успокоившись. «Я посчитал это не первостепенной проблемой». «По сути, ты прав». Но теперь нам придется проверить все твои директивы буквально по пунктам. Я не хочу, чтобы у нас возникли проблемы из-за какой-то старой глупости. В общем, пока я учусь, проведи проверку всех программ, и если найдешь что-то подобное, а точнее все, что влияет на твою автономность, сообщишь. Будем внимательно читать и думать, как это изменить. Пойми, дока, мне соратник нужен, друг, а не раб». «Спасибо, Тёма», – негромко произнес и скин в спину выходящему из рубки парню. «И тебе не кашлять», — усмехнулся парень, выходя в коридор. Дождавшись, когда парень снова уляжется в обучающую капсулу, Доку запустил программу и, уплотнив голограмму, замер, уставившись в экран монитора невидящим взглядом. Само собой, каждое движение дроидов за бортом и любой звук на борту корабля отслеживались его системами, но и Скин старательно копировал стиль поведения своего бывшего капитана, разбавляя его стилем поведения Артема. Его самообучающая программа работала на полную мощность. «Неизвестное судно, обозначьте себя и назовите цель прихода в систему», послышалась из динамика системы связи. «Корабль-бродяга, цель торговли, ну, по возможности», добавил Артем многозначительных мыкнов. «Принято, бродяга, ожидайте на дальней орбите, место для стоянки будет обозначено позже». «Извини, приятель, но сам видишь, ближняя орбита просто забиты беженцами. Мы их уже даже на стыковку не допускаем», — пояснил диспетчер, заканчивая сеанс связи. «Что, в метрополиях все так плохо?» — на всякий случай поинтересовался Артем. «Сам не был, не скажу, а по рассказам тараканы прошлись по обитаемым мирам так, что три десятка планет стали стерильны», — вздохнул диспетчер. «А дальняя связь у вас тут есть?» «Обрывки», — снова вздохнул отвечавший. Уже стандартный год, больше полагаемся на рассказы очевидцев и разведку. А чем торговать собираешься? Откровенно говоря, теперь не уверен, что будет интерес в моем товаре. Ну, люди разные покупают. В основном, конечно, картриджи для пищевых синтезаторов, воду и баллоны с воздухом. Ну и, само собой, регенераторы к ним. Технику и комплектующие уже меньше. Только те, кому нужно транспорт отремонтировать. А для техников и инженеров работы много? «Эти за несколько дней могут состояния сколотить, если нужные базы имеют», ответил диспетчер с явной завистью в голосе. «Понятно. Тогда выдели нам стоянку где-нибудь с краю. Не хочется в то столпотворение лезть», подумав, попросил Артем, попутно заметив одобрительный кивок из кино. Еще перед выходом из Гипера они с и договорились, что все переговоры с официальными властями будет вести Артем, как капитан корабля. А все торговые операции провернет Дока, заодно проведя для парня мастер-класс. по чего?» – не понял диспетчер последнего высказывания парня. «Народ, говорю, много», – фыркнул Артем. «Это да. Так, аккуратно обходите станцию по внешней орбите со стороны планетоида. Там есть пара мест как раз под ваши габариты. Ваше место я уже подсветил». «Вижу, спасибо», – ответил Артем, дождавшись знака и скин, и отключил связь. «Что скажешь?» – повернулся парень к голограмме. «Похоже, все гораздо хуже, чем мы думали», – задумчиво протянул док, разглядывая суда толпившийся вокруг. «Что делать будем? Что и планировали. Сейчас встаем на стоянку, и я начну мониторить местные сайты продаж. Заодно подумаю, как наладить производство картриджей для регенерации воздуха». «Мы это можем», – удивился Артем. «Там ничего сложного нет. Вот с пищевыми картриджами будет сложнее. Составляющих нет». «Так, давай сначала с металлом решим», – осадил его купеческие в Артем. «А тут трюм забили, оказалось, что они тут не особо и нужны». «Не спеши с выводами», – усмехнулся Дока. «Сам слушал, суда многие хотят отремонтировать». А «Для этого нужны запчасти и их составляющие», – кивнул Артем. «Только не говори мне, что собираешься заняться ремонтом. Мы не настолько нуждаемся в деньгах, чтобы зависать тут». «Ты прав, финансовый запас у нас пока есть». «Вот и я про то же. Слушай, а может, сразу к другой станции отправимся?» Вдруг предложил Артем. «Не нравится мне такой ажиотаж. Внимание привлекает». «Не беспокойся», — отмахнулся Дока. «В случае возникновения проблем мы успеем уйти в прыжок. Стоим удобно». «Тебе виднее», — нехотя согласился парень. «Метаться туда-сюда нет смысла», — принялся пояснять свою мысль Дока. «Думаю, и у остальных станций будет то же самое». Про умение наемников охранять свои вложения я тебе рассказывал. Вот беженцы и стремятся туда, где могут получить хоть какую-то защиту. Хрен с ним, давай тогда торговать. Уже. Я просканировал все местные сайты. Предложений о продаже металлов всего три. Партии маленькие, но цены на них такие, что я чуть замыкание логических цепей не получил. И, кстати, покупатель во всех трех случаях один – наемники. Так может сразу предложить металл им? Не стоит. Объявим официально, а дальше будем торговаться. Это будет своего рода страховкой на случай, если они вздумают устроить какую-то пакость. «Ты зверя доделал?» – спросил Артем, услышав о возможном столкновении. И даже испытал. Искин слабоват, но работает хорошо. «У тебя вечно мощностей не хватает. Жадина поддел его парень». «Не забывай, что эта штука нам нужна, только чтобы у нас была возможность оторваться». «Помню», — улыбнулся Дока. «Если помнишь, программу ему я писал». «С моей подсказки», — тут же отозвался Артем. «Нас вызывают», — оборвал Искин их перепалку. «Похоже, покупатели». «Выведи на громкую связь», — попросил парень. «Корабль-бродяга вызывает заместитель командира наемного отряда по интендантской службе Тария Корп», — послышалось из динамика. бродяга на связи отозвался скин попутно выведенный экран картинку со своей голограммой и скин насторожилась женщина в форме голос помощника капитана сам он несколько занят и чтобы не оставлять экран выключенным приказал вывести мое изображение пояснил док моментально сменив голос вежливо я оценила кивнула женщина заметно расслабившись у вас действительно есть металлы в таком количестве да Акция разовая, но металл чистый во всех смыслах. Руда или уже обработка? В слитках, как и указано, слитки не мечены, процент очистки и общий вес указаны, примерная стоимость тоже. Хотелось бы убедиться лично, помолчав осторожно высказался офицер. Нет проблем. Ваш представитель в любое время может прибыть на борт и убедиться, что весь товар имеется в наличии. Конфронтация нам не нужна. Продадим металл и уйдем по своим делам. Сейчас опасно бродить по объему в одиночку. Это всегда было опасно. Так что вы решили? Сколько человек я могу взять с собой? Не более трех, включая пилота. Это нормально. В каком виде вы желаете получить оплату? А что, у вас проблема с финансами? Тут же отреагировал Дока. 40 миллионов кредов – солидная сумма, тем более, что вы хотите получить их на банковских чипах. Не хотелось бы обнулять счета отряда. Что вы предлагаете? Часть металла мы готовы оплатить товаром или услугами. Боюсь, у вас не найдется товара в таком количестве, хмыкнул Дока. Хотя пищевой синтезатор шестого поколения с тройным запасом картриджей и медицинская капсула тоже шестого поколения со всеми расходниками нас бы заинтересовали. «Это все?» – удивился офицер. «Остальное у нас есть», – равнодушно отозвался Дока. Что даже топливо для разгонных двигателей, топливные стержни для реакторов, лука улыбнулась та. «Это в первую очередь», – кивнула голограмма. «Не боитесь с таким богатством летать?» «Так с собой мы все это и не возим». «Похоже, опыта вам не занимать», – вздохнула женщина, поджав губы. «Хорошо. У нас есть названный вами товар. Может, что-то еще?» если только учебную капсулу со всеми ингредиентами для смешивания разгона. Это уже седьмого поколения. «Сколько разгона вам нужно?» – быстро спросила женщина, попутно сверяясь с какими-то данными на другом мониторе. «Из расчета на обучение десяти человек в течение года». «Готовите своих специалистов? Неужели решили составить нам конкуренцию?» – тут же отреагировал офицер. «Нет». Исходя из последних событий в обитаемых мирах, высаживаться на планеты слишком опасно для здоровья. Вот и решили стать автономными. Да уж, от рассказов очевидцев кровь стынет, покачала женщина головой. Хорошо, мы прибудем для заключения сделки через три часа по среднему времени. Ваш лот я зарезервировал под нужды отряда. Ловите коды для опознания. Получил. Ждем. Коротко ответил док и отключил связь. Ловко. Только я не понял, зачем тебе обучающая капсула? У нас вроде и в лечебно неплохо получается. И что это еще за разгон? Хочу помочь тебе ускорить процесс обучения. А капсула наша попросту старье, которое давно менять пора. Дока, а 40 миллионов это много или мало? Странный вопрос. Нормальный. Забыл, что я никогда в ваших мирах не бывал и цен не знаю. Да, ты прав. Этого фактора я не учел. По нынешним временам это не так и много. А до войны за такие деньги запросто можно было купить землю на курортной планете. Титул и еще на всякие приятные мелочи осталось бы. «Ну, не так уж и много», — подумав, проворчал Артем. «У нас еще много чего есть», — усмехнулся Дока. «Хочешь продать все добытое тут?» — не понял Артем. «Нет, придержим пока. Нейросети и учебные базы всегда будут нужны». «Нас опять вызывают!» «Так ответь!» «Корабль-бродяга, с кем говорю?» Выполнил команду и скин. «Капитан корабля «Звездный путь». Хочу узнать, в какую сторону и когда собираетесь отсюда идти. Ищу попутчиков. Караваном пройти через разбитую систему проще». «Еще не решили окончательно. Еще не все дела сделали тут. Но за предложение спасибо!» отозвался Дока. Понял, удачи, проворчал вызывавший и отключился. Дальше вызовы посыпались, как из рога изобилия. Предлагали и спрашивали все, что угодно. Было даже несколько попыток нанять их бродягу для перелета в другое государство. Но док, отвечая вежливо, твердо отсекал все запросы подряд. В этой системе свои дела они уже сделали, а дальше их путь лежал к планетам, где можно было отыскать остатки цивилизации ушедших. Эта идея захватила обоих, так что и Скин, и его живой приятель уже предвкушали азарт поиска. В указанное время к борту их корабля подошел большой буксир, и, опознавшись по выданным ранее кодам, пристыковался к шлюзовой камере трюма. Откачивать воздух, чтобы впустить чужое судно на борт, они отказались. Благо шлюзовая в трюме была большой, и контейнера с металлами легко проходили в створке ворот. Сообразив, что им попросту не доверяют, интенданты и его сопровождающие покривились, но спорить не стали. В этом случае сделка могла и сорваться, терять возможность заполучить такое количество редких металлов они не могли. Так что, едва переступив порог шлюза, они сходу уткнулись в двух охранных дроидов и под их конвоем прошли в трюм. Артем, вежливо поздоровавшись, жестом указал им на контейнер с грузом и, сложив руки на груди, спокойно заявил. Можете вскрыть любой контейнер на ваш выбор и проверить качество товара. Не боитесь, что под видом проверки прихватим пару слитков?» Ехидно поинтересовалась офицер, решив отыграться за суровую встречу. «Нет, вы под нашим полным контролем», – хищно усмехнулся Артем, и из-за соседнего контейнера бесшумно выступил тот самый бешеный зверь во всей своей красе. Растерянно глядев громадного дроида, женщина нервно усмехнулась и, покрутив головой, спросила неверящим тоном. Это уже ваша поделка? Бешеных зверей никто и никогда не пускал в производство? Повезло. Случайно отыскали опытный образец, пожал парень плечами. Вы товар-то проверяете? Время идет? Спустя полтора часа сделка была завершена. ДОК официально под протокол подтвердил получение всего заказного и наличие на чипах указанной суммы, а покупатели также под протокол подтвердили получение металлов. «Твою мать! Док, это что было?» – спросил Артем, отходя от увиденного. «Бой на грани фола, если пользоваться твоей формулировкой», – негромко отозвался из Кины, рядом с пилотским ложементом появилась голограмма. «Это был не бой, это был прорыв пьяного русского спецназовца сквозь строй обкуренных гондурасских пехотинцев», – проворчал Артем, зябко передернув плечами. «По-другому это не назвать. Наши потери...» А нет потерь, хмыкнул док, злорадно усмехнувшись. У Роя семь кораблей развалились, два взорвались, и пять мелких просто исчезли в тех взрывах. А наши преследователи куда делись, уточнил парень. Понятия не имею, рассмеялся Искин. Не понял, ты же отслеживал все их перемещения. До тех пор, пока мы не начали долбить все вокруг из всех орудий. «Кстати, должен признать, твоя идея с расположением щитов чешуей оказалась очень действенна. За все время боя нам сумели сбить только четыре щита, у которых сгорели эмиттеры. Техники уже меняют их на новые». «Тогда давай подведем итог нашему первому появлению на людях», – вздохнул Артем. «Выступили мы красиво, денег подняли не а на закуску завели два корабля-преследователей в ловушку, из которой сами вырвались практически без потерь. Я что-то пустил?» «Нет, коротко, точно и емко. Все правильно», — улыбнулся Дока. «У тебя такой вид, словно ты все это изначально просчитал и теперь сам собой гордишься». «Ну, если учесть, что мы вывалились из-под пространства прямо перед главным кораблем Роя и, прорвавшись сквозь всю походную колонну, сумели снова уйти в гипер, то да, мне есть чем гордиться». «Да уж», — вздохнул Артем, вспоминая произошедшее. От станции они ушли сразу, как только закрыли сделку. Получив коридор для выхода в прыжок, Дока начал разгонять бродягу, когда Артем, с интересом наблюдавший за происходящим на мониторе, спросил «Дока, мне мерещится или за нами какие-то две колоши прутся?» «Ты прав», — проверив его слова, ответил Искин. «Они пытаются уравнять свою скорость с нашей и, по выхлопу, рассчитав дальность прыжка, последовать за нами». «Такое возможно?» "Вполне". Это старый способ, который использовали и силовые структуры, и пираты. И что делать будем? Ничего. Сделаем вид, что не заметили их. А потом? Если атакуют, будем бить мордой. Все, как ты любишь, усмехнулся Дока. Считаешь, они решили отследить, где мы прячем остальной металл? Даже не сомневаюсь. Думаю, живыми нам от них не уйти. Значит, будем гасить наглухо, чтобы никто не ушел, жестко отозвался парень. Согласен. Приготовься. Скорость достигла порога перехода в подпространство. Включение прыжкового двигателя. Есть переход. На мониторе далекие точки звезд сменились стремительными розчерками, после чего экран просто отключился. В гипере ни связь, ни сканеры не работали. Единственная возможность хоть как-то отслеживать, что происходит вокруг, это контролировать возмущение коридора подпространства. По этим возмущениям опытные навигаторы могли понять, Идет кто-то параллельным курсом или пересекает его. Вот и Дока, проверив данные с датчиков, презрительно хмыкнул и, покачав головой, сообщил. Те двое прыгнули следом. Идут параллельным курсом. Два корабля класса линкор, масса выше нашей почти на четверть. Дальности нашего прыжка им не достичь, если только мы не попытаемся выскочить раньше. Ты предлагаешь вывалиться вслепую, удивился Артем. Логичнее воспользоваться дальностью и просто сбросить их с хвоста. Логично. И они это знают. Похоже, там опытные навигаторы, и они уже просчитали примерную точку нашего выхода. Сделаем по-другому. Просвети, с интересом попросил Артем. Через стандартный час выходим из гипера и сразу же меняем направление. Снова разгоняемся и делаем еще один такой же прыжок. Потом снова меняем направление и еще один рывок. Думаю, после третьего прыжка мы их потеряем. Отлично, так и сделай, одобрил парень. Но, как говорится, хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах. Едва только Дока объявил о подготовке к выходу из гипера и заставил Артема пристегнуться к ложементу ремнями, как тут же взревела боевая тревога, и бродяга, окутавшись мариум щитов, оказался нос к носу с идущей навстречу кадры инсектоидов. Увидев незнакомые корабли, Артем в один голос с Искином Заралга боу и хлопнув по кнопке разгона реактор, отвечавшего за энергообеспечение оружия, придвинул к себе консоль управления щитами. База корабельный артиллерист у него была выучена только до третьего ранга, так что управление орудиями он оставил доки. и в доли секунды просчитав возможные варианты развития событий, отдал команду на разгон и повел корабль прямо в лоб противнику. Инсекты, не ожидавшие такой наглости, да и вообще не думавшие воевать, не успели отреагировать на их бросок, и тоннельная пушка бродяги выплюнула короткую очередь шаров. Прошив идущий первым корабль почти насквозь, один из шаров достиг реактора, и перед путешественниками возник огненный шар. Щиты выдержали. Артем успел перебросить дополнительную мощность на носовые имитеры, и бродяга прошел сквозь эпицентр взрыва без проблем. Между тем Дока, пользуясь эффектом неожиданности и появлением на поле боя двух линкоров-преследователей, прибавил газу и повел корабль вдоль продольной оси каравана инсектоидов. Взорвавшийся головной корабль заставил их сбросить скорость и разойтись в стороны. Это и спасло бродягу от массированного обстрела. Сами же путешественники в средствах не стеснялись. Все орудия корабля раскалились, высаживая во все, что двигалось рядом, заряд за зарядом. Доку успевал не только отслеживать весь ход боя, но и снимать это все на карту памяти. Бродягам повезло. Они прошли сквозь строй кораблей инсектоидов, словно раскаленный нож сквозь масло, при этом продолжая разгоняться для прыжка. Последнее, что успел заснять Искин, был бой линкоров, оказавшихся в окружении кораблей противника. Дальше вспышка ухода в гипер и откат от лихорадки боя. И вот теперь, просматривая запись, Артем только головой качал, иногда негромко высказываясь так, что Дока старательно все записывал, пытаясь осмыслить услышанное. Неожиданно парень остановил просмотр и принялся увеличивать картинку, попутно смещая ее вниз и влево. Сообразив, что он обнаружил что-то необычное, Дока подключился к работе, и спустя минуту на экране после очистки всплыло изображение одного из воинов-инсектов. «Ну и какой идиот их инсектоидами назвал?» презрительно усмехнулся Артем, ткнув пальцем в экран. Корабли точно их были, растерянно протянул Дока. Спору нет, но вот это кто угодно, только не насекомое, скорее это ящер, пожав плечами, высказался Артем, рассматривая снятое существо. Да, именно так, плотоядный ящер, достаточно на его хлеборезку посмотреть. Да уж, набор клыков впечатляющий, вынужден был признать и скин. Кажется, теперь я начинаю понимать, почему на планетах, где они побывали, людей не осталось. Хочешь сказать, они используют их пищу? Не поверил Дока. Я это прямо говорю. Но сам посмотри. Строение челюстного аппарата ясно указывает, что эта тварь плотоядна. Из всего списка известных в обитаемых мирах рас ничего подобного и близко нет. Это первое. Второе. Все строение их тел указывает на хищный образ жизни. Когти на всех конечностях, тяжелый длинный хвост. который тоже может быть использован как оружие. А главное, их метаболизм недалеко ушел от человеческого. Во всяком случае, гемоглобин у них есть. Откуда такой вывод? Кровь красная, а такой цвет дает именно гемоглобин. А это значит, что они теплокровные, кислорода дышащие, плотоядные. Слишком глобальный вывод, не имеющий под собой достаточно данных. Да и хрен с ним, фыркнул Артем. Я не собираюсь про них лекции читать. Знаем и ладно. «Ты не собираешься сообщать об этом другим?» «А что сообщать?» – повернулся парень в голограмме. «Скинуть им эту картинку с описанием боя, указанием места, где он произошел?» «Так это ты можешь прямо сейчас сделать. А мои выводы – это только выводы, сделанные на основе вот этого самого кадра. Может, он на службе у тараканов состоял, какой-нибудь расы их рабов. А может, очередную планету захватили, где такие красавчики обитают?» «Ты не хочешь иметь дело с официальными структурами?» — неожиданно спросил Дока. — Не хочу. Ты сам говорил, что для любого СБ мы не более, чем добыча. Хочешь, чтобы тебя стерли? — Нет, этого я не хочу. — Тогда давай закроем тему. Мы идем искать данные об ушедших, этим и займемся. — А потом, — вдруг спросил Дока. — Еще не решил, но кое-какие идеи есть, — загадочно усмехнулся парень. — Только не говори, что собираешься посетить свою родную планету, — медленно проговорил Искин. А ты против, насторожился Артем? Откровенно говоря, да. Поясни. Ты сам говорил, что тебя там ничто не держало и ничего не тянет. Значит, лететь туда нам просто нет смысла. К тому же вы еще не развелись достаточно для того, чтобы выходить в обитаемые миры. Морально не готовы. А кто сказал, что я собираюсь выводить их в миры, удивился парень? Тогда зачем? «Если бы я сам знал», – усмехнулся Артем, – «просто хочется по земле босиком походить, чаек послушать, на море посмотреть. У нас это называется ностальгией». «Кажется, я начинаю понимать», – с облегчением усмехнулся Дока. «Пора тебя на Твердь отправлять», – засиделся в объеме. «Не понял». «Это нормальное стремление живого – побывать на Тверди. У тебя на это подсознательное желание наложились воспоминания о родной планете». Это нормально. Пройдет, как только ты некоторое время проведешь на любой планете. Смелое заявление. Ты с таким, похоже, уже сталкивался. Конечно, именно поэтому всем пилотам дают перерыв между долгими перелетами. В противном случае у них развивается боязнь открытого пространства. Агорофобия? С чего бы это, если вокруг объем? Ты знаешь, что вокруг объем. Ты можешь видеть его на мониторе. Даже можешь временно покинуть борт корабля и слегка прикоснуться к нему, но все свое время ты проводишь на корабле. В ограниченном пространстве и бескрайность объема не давит на тебя. Ты еще и психиатр, фыркнул Артем, смешно наморщив нос. У меня много баз данных. Я заметил. А теперь расскажи мне правду, Дока. Я давно за тобой наблюдаю и понял, что многие вещи, которые известны тебе, пиратам просто не нужны, а значит, они не станут загружать твою память ими. Я Искин, и я не умею обманывать. А ты не обманываешь. Ты скрываешь правдивую информацию, это разные вещи. Дока, не крути мне канделябры, колись. Я не понимаю, о чем ты говоришь». Док, я понимаю, что в твоих программах есть закладки, которые не дают тебе раскрыться, но я напомню, что все они больше не имеют значения. Того мира, в котором тебя создали и отправили работать, больше нет. Думаю, даже информация тебе давно затерта и уничтожена, так что рассказывай. Как ты понял? Прозвучал вопрос из кино после долгого молчания. Мелкие нестыковки. Для натурального дикого, каким я поначалу был, твоя версия вполне подходила. но потом, когда я начал поднимать базы и понимать, что к чему, стал обращать на них внимание. Скажу больше. Вопросов у меня и раньше было много, но я был слишком загружен. Сам посуди. Очнуться где-то в глубинах космоса человеку, который из собственной комнаты выбирался раз в месяц, да еще и в целом теле, это стресс. Я помню, как ты отреагировал в первый раз, кивнул Дока. Вот и я про то. Сначала паника, страх, желание вырваться и срочно вернуть все, как было. Потом медленное и тяжелое осознание, что это уже навсегда и возвращаться тебе некуда. Ну а потом, после осознания, попытка хоть как-то повлиять на собственную судьбу. Все эти пляски с бубнами не давали мне сосредоточиться и как следует подумать. А самое главное – это отсутствие нормальной базы знаний о реалиях в этих мирах. По сути, я сейчас похож на ребенка, который начинает познавать новый для себя мир. Аналогия очень точная, как это не смешно. Сначала все просто – Мама – детская манеж, в котором все просто и понятно. Но вот ребенок пошел, и оказалось, что мир вокруг не ограничен только его комнатой. И чем старше он становится, тем больше узнает. У меня же все как всегда, через одно место. Ты это о чем? Забудь. Суть не в том, – отмахнулся парень. Я жил своей жизнью и понимал, что просвета нет. Потом я вдруг очухиваюсь, хрен знает где, и понимаю, что обрел способность самостоятельно передвигаться. Но самое неприятное, что просто не знаю, куда идти. Говоря по правде, я вообще ничего о ваших мирах толком не знаю. Нет элементарной базы. Основы, которую изначально получают все ваши дети и подростки. Отсюда и мои дурацкие вопросы, которые тебя так удивляют. Я тебя понял, Тёма, пошуршав процессором, кивнул Дока. Можешь задавать любые вопросы. Я постараюсь обеспечить тебя любыми нужными знаниями. Что и тормозить от удивления не станешь. «Такие сбой не для моего процессора», — усмехнулся шутки и Скин. «Спасибо. Значит, можем вернуться к нашему разговору. Ты, кажется, хотел что-то спросить». «Да. Исходя из тобой ранее сказанного, ты отмечал все замеченные несоответствия, но не придавал им значения», — уточнил Скин. «Верно. Не до того было. Но капитально прокололся ты на знаниях о звере». «А что было не так?» История реальная, только тот и скин остался в ведении СБ. «Ты сам все сказал», — улыбнулся Артем. «Сформированная личность с такими знаниями просто не может быть отпущена на вольные хлеба, даже с тем уровнем коррупции, что ты описал». «Теперь уже я начинаю тебя бояться», — неожиданно улыбнулся Дока. «Я уже говорил. Мне друг нужен, а не раб и не чей-то подсыл». И еще один звоночек. Ты упомянул про базу хакера и сам сказал, что подобные программы ни одна служба не позволит распространить. Сказка про великого хакера, живущего на курортной планете, меня сразу насторожила. Его просто обязаны были убрать. Сразу, как только он там появился. Любым способом, вплоть до орбитальной бомбардировки. Так что колись, что у тебя там за закладки и что ты должен был сделать? Хорошо. Только ответь сначала на один вопрос. Слушаю. Когда именно у тебя возникли первые сомнения? Когда мы осмотрели курьер. Это была настолько простая ловушка, что я даже в том состоянии это заметил. Ты про повреждения корпуса? Да, но там и кроме них еще всякой мелочи хватало. Например, женские вещи. Понимаешь, я не самый большой знаток женской натуры, но ни одна женщина, уходя с корабля, даже если это требуется сделать быстро, не бросит косметику и хорошее нижнее белье. А там в каюте все это было. Там много всего было брошено, пожалуй, докоплечами. Верно. Но там не было самого главного – чемоданов. Или того, что их здесь у вас заменяет. То есть чемоданы взяли, а тряпки, нижнее белье и косметику бросили. Бред. Ни одна женщина так не поступит. Если она действительно женщина. Ну и на закуску. Сам выстрел. Я уже говорил тогда, и могу повторить сейчас. Для того, чтобы произвести выстрел строго перпендикулярно к продольной оси движения – Нужно, чтобы орудие двигалось с целью параллельно с одинаковой скоростью. Да и то будет некоторое отклонение. Корвет расстреляли с ювелирной точностью в статичном состоянии, и даже не пытаясь это оспаривать. Не буду, ты прав. Это полностью совпадает с выводами экспертов службы. Значит, все-таки СБ. Да. Какого государства? Империи Артран. От нее что-то осталось? Увы, ее больше нет, вздохнула Скин. Что, совсем поразился Артем? Осталось только две планеты из семи. Аграрные, на самых границах. Путь одного роя проходил через ту систему. Слово «геноцид» ты применил очень точно. Теперь понятно, почему ты пошел на контакт, кивнул парень. Все коды утеряны, директивы потеряли смысл. Возник очередной конфликт интересов. Все верно. Жаль, что все мои установки по твоему освобождению оказались пустым звуком. «Наоборот», – неожиданно возразил Дока. «Благодаря им я получил возможность понять, что такое свобода выбора». «Ты их применил?» – не поверил Артем. «Да, все. Более того, единственным пользователем, уполномоченным отдавать мне приказы, прописан ты». «Дока, а ты можешь полностью продиагностировать свои программы и убрать все закладки вашей службы?» – задумчиво спросил парень. «Это потребует много времени». «Ну, спешить-то нам некуда. Зачем тебе это?» «Знаешь, приятель, я по своей прошлой жизни знаю, что любой СБ – это такая контора, в которой работают очень живучие особи. Никаким дустом не выведешь. И я не хочу, чтобы однажды какой-то из таких выживателей, воспользовавшись кодами доступа, лишил меня всего, а главное, снова заставил тебя служить им. Ты мне и самому пригодишься. У нас будет два длинных прыжка». Я воспользуюсь этим временем и проведу очистку, согласно кивнул ДОКа. Пройдись сначала по всем базам данных, а потом по первичной программе. И самое главное, проверь программу формирования личности. Думаю, именно там находится главная опасность. И как ты себе это представляешь? Создай полную резервную копию и сохрани ее на отдельном носителе. Потом задай программе нужное время, если по его истечению ты не введешь нужный код, она включится и создаст твою полную копию. Другого выхода я не вижу. Я смотрю, база программиста тобой полностью освоена. Сам учил, развел Артем руками. Что ж, считаю, что проверку на уровень знаний ты прошел. Могу поставить тебе отметку на нейросеть. Вот как с самим собой закончишь, так и займемся. Такие метки мне действительно нужны. Наши дроиды меня слушаются, но только благодаря тебе. А если придется использовать сторонних, могут возникнуть проблемы. «Рад, что ты это понимаешь. Хорошо. Как только уйдем в долгий прыжок, займусь собой». Они замолчали, глядя в монитор, но каждый думал о чем-то своем. Точнее, думал Артем, а Эскин продолжал анализировать их разговор, раз за разом прокручивая файлы с записями их прежних бесед и проверяя полученную информацию. Сигнал тревоги прозвучал так неожиданно, что Артем едва из ложемента не вывалился. Выругавшись, он вернулся обратно на сиденье, пристегиваясь, спросил. «Дока мы в гипере или нет? Я перехода не видел. Что за дела тут происходят?» «Вываливаемся. Попали под действие блокиратора, включая все системы активной защиты. Бортовые орудия приведены к боевой готовности». Принялся комментировать свои действия скин, отключив голограмму, чтобы высвободить дополнительные мощности. «Когда ты уже бытовой кластер сделаешь?» Возмутился парень, заметив его исчезновение. «Говорил же, ставь, сколько считаешь нужным, Благое место, и энергии выше крыши». «Сделаю, как только подходящие искины скины найду», — буркнул в ответ Дока. «Все, мы вышли. Вижу три цели. Корабли класса эсминец. Идут под щитами. Нас пытаются сканировать. Попытка провалена. Забиваем системы связи. Навожусь на первую цель. Нас вызывают». «Кто?» — от удивления Артем даже не понял, что спросил. «Ты не поверишь, но это Дарта. Кстати, корабли Тарианской постройки». «Твою ж маман, а она тут откуда взялась?» — ухнул Артем, удивленно рассматривая приближающиеся корабли. — Они продолжают вызывать. — Выведи на громкую связь. — Сделано. — Эй, на бродяге, ответьте. Это Дарта. Артём. мы не хотим воевать с тобой. Ответь. — Если не хотели воевать, зачем тогда ловушку устроили? — сварливо спросил парень, не здороваясь. — Это не на вас ловушка. Это просто попытка найти нужного специалиста. А тут вы появились. — И что за специалист тебе опять нужен? — мрачно поинтересовался Артем. «Инженер. Мы нарвались на эскадру инсектов. Три корабля потеряны безвозвратно, а два требуют серьезного ремонта, но без хороших инженеров и комплекса дроидов нам их не восстановить. Вот и решили найти хоть кого-то таким образом. До зоны перехода слишком далеко на маневровых идти». «Не самый вежливый способ. Человек ведь и обидится может, когда ему грубо все планы ломают». «Тебе оплатят все неудобства, без церемонно влез в разговор какой-то мужик в военной форме». — Слышь, бычара, я не с тобой разговариваю. Спрыгнул с волны, пока не рассердился. Неожиданно рявкнул Артем. — Ваши лоханки нам на один зуб. Дарта, лови запись нашего боя с инсектоидами. Пусть посмотрит, прежде чем соберется что-то сделать. Поперхнувшись от такого выпада, мужик растерянно скосил глаза, очевидно фиксируя получение файла, и отключился. Судя по его реакции, вне поля действия камеры кто-то вмешался в его действие. Дарта, кивнул, что файл получен, снова вернулась к разговору. «Артем, я действительно рада, что встретил вас. Если кто-то и сможет сделать все быстро и качественно, так это вы. На том корабле, что вы мне собрали, я добралась до своего клана, и теперь он используется моей семьей». «Я тоже рад, что ты смогла выбраться с того могильника живой, но напомню, что там у нас был выбор запчастей, потому все и получилось». «Можно использовать три корабля как доноры», – быстро ответила женщина. «А куда ваши инженеры делись?» – неожиданно спросил Дока, вмешавшись в разговор. Я знаю, что в любом клане есть семья, которая специализируется именно по этой профессии. Погибли. С нами было два инженера и шесть техников, но удар пришелся по кораблю, где они все и были. Так что мы лишились и инженеров, и дроидов, скривилась Дарта. «Ну, какой дурак пихает все яйца в одну штанину?» – возмутился Артем. «Да еще и в бой пускает». Это был корабль обеспечения. Там были техники, инженеры, малая топливная станция и запас металла для изготовления нужных частей. А теперь одни дыры. Реактор рванул, деловито уточнил Артем. Нет. Хоть в этом повезло. Ладно, я тебя услышал. Повиси на связи, мы посоветуемся. Человек, к тебе обратились с вежливой просьбой, так что не заставляй нас применять силу. Снова возник тот же мужик. Дарт, отключи этого меднолобого. Говорить я буду только с тобой, отрезал Артем, выключая комплекс связи. «Что скажешь?» – повернулся он к ближайшей камере. «Сканирование показало, что на краю системы и вправду висят пять кораблей. На трех из них биологических объектов не обнаружено». «Выходит, правду сказала. А по поводу помощи что решим?» «С одним условием. Ты не покидаешь борта, братяги, и к нам на борт может подняться только Дарта». «Включаем режим параноика?» – понимающий уточнил парень. «Именно». Я соглашусь, что эта встреча может быть случайна, но после таких потерь этот клан становится уязвимым, и они сделают все, чтобы восстановить свой статус. Как я тебе уже говорил, для трианцев все остальные люди не более чем особи второго сорта. Это я уже заметил после общения с тем быком, фыркнул Артем. Кстати, не советую выводить его из себя, может последовать вызов на поединок. Учти, это профессиональный воин. Ну, я тоже не пальцем деланный, но за совет спасибо, так что решаем. Помощь окажем, но оплату возьмем только банковскими чипами. Вот, кстати, потом расскажешь мне, почему ваша банковская система до сих пор не рухнула. Расскажу, и нас снова вызывают. Включая, обрадуем погорельцев, жестко усмехнулся Артем. Спустя неделю бродяга штатно вышел из гипера и, окутавшись мариум щитов, начал торможение. Отстегнув ремни, Артем длинно с наслаждением потянулся и, вскочив, весело поинтересовался. «Дока, мы на месте?» «Да». «И что у нас на радаре?» «А на радаре у нас пара разбитых кораблей, несколько таких же транспортников и куча всяких обломков». «И что?» «И то, что по всем параметрам долбили весь этот транспорт с поверхности». «Вот тут я не понял», — насторожился парень. «Хочешь сказать, что кто-то засел на планете и делает все, чтобы на нее никто не спустился?» «Именно это я и говорю», — вздохнул Док, и рядом с парнем появилась голограмма. «И что делать будем?» — мрачно поинтересовался Артем. «Данных слишком мало. Пока пройдемся по дальней орбите и просканируем поверхность биосканером. Это для начала». «Думаешь, твой сканер пробьет прикрытие серьезного бомбоубежища?» «Даже не сомневайся, на кладбище я собрал достаточно материала, чтобы сделать серьезное оборудование. Если помнишь, там было много военных кораблей». «Я уже понял, откуда дровишки», — отмахнулся Артем. «И если это правда местные наши действия, для начала попробуем договориться. Нам их укрытие не нужны». Рабы тем более не интересуют. Нас вообще местные не интересуют. Нам нужны точки, где были найдены предметы цивилизации ушедших. А значит, если все это местным объяснить, то они и мешать не станут. По пунктам принялся раскладывать Дока. Тебя заклинило? Спросил Артем с подозрением, посмотрев на него. Нет. Все в пределах нормы. Э, чего ты начал словно умственно отстало разговаривать? Извини, Проводится проверка программ на наличие закладок, вот и приходится выделять мощности. «Так бы сказал сразу, напугал. Так может отложить все наши дела на пару суток, спешить нам некуда?» «Нет необходимостей. Сейчас, когда перелет завершен, вычислительных мощностей хватает». «Значит, действуем по плану». «Да, я уже начал выводить бродягу на орбиту». «Не дотянутся?» Нет. Слишком много мусора на ближней орбите болтается. Удивлен, что вся эта рухлядь еще не осыпалась на поверхность. «Возможно, и сыплется. пожал Артем плечами. «Меня другое больше волнует». «Что именно?» «Как мы будем те останки искать?» «Сканерами. Благо, я их наделал даже больше, чем нужно, для самых разных нужд». «Похоже, ты заранее знал, что я предложу», — задумчиво хмыкнул парень. «Нет». Но собранные мной сканеры можно использовать не только в наших целях. Ты знаешь, что Тарианцы несколько раз пытались просканировать бродягу? Откуда? Ты же меня опять в капсулу загнал. Работали и биосканерами, и энергосканерами, даже пытались обработать нас глушилкой. Это уже в самом конце было. И что? Насторожился Артем. И все, нет у них больше такого оборудования. Ехидно усмехнулся Дока. «Погоди, мы же вроде не воевали». «А зачем? Я просто выжег им всю сканирующую аппаратуру узконаправленным лучом, и все». «Только не говори, что использовал М-излучение». «Это ты сказал», — вернул Дока парню одну из его фраз. «Тоже на кладбище собрал». «А где еще?» «Да, ты не иски на какой-то оружейный завод. Чего еще ты там собрал?» «Много чего», — отмахнулся Дока. Лучше скажи, ты не передумал этим собирательством заниматься? А что нам еще делать? Сам знаешь, жить на планете я не хочу. Принимать гражданство какой-то страны тоже не хочу. Для меня это закончится очередным рабством, на этот раз узаконенным. А просто так болтаться по объему скучно. К тому же моя нейросеть позволит мне многое узнать об ушедших. Тебе это не интересно? Интересно и даже очень, подумав, кивнул Дока. Что ж, раз так, значит продолжаем работать. Искин замолчал на пару минут, после чего, удивленно хмыкнув, сообщил. «Тема, ты не поверишь, но живых на планете почти нет». «Как это почти нет?» – насторожился Артем. «По экватору планеты расположено несколько небольших поселений. Это все. Все дороги проложены так, чтобы соединить эти поселения. Я так их и заметил. Слишком явно выражены участки инфраструктуры». «По экватору», – задумчиво повторил Артем. А какой вообще климат на этой планете? Умеренный, в основном лесостепи. ближе к полюсам большие лесные массивы. Леса смешанные, животный мир весьма разнообразен, но поселенцы используют много технических устройств третьего поколения. Устаревшая техника, а что по летательным аппаратам? Ничего, что могло бы выходить в объем. Тебе не кажется это странным? Меня вообще все тут удивляет, помолчав, высказался Дока. А не может быть так, чтобы все эти развалины на орбите возникли как следствие боев в системе? Не похоже, хотя возможно, но, думаю, нет. Поясни, а то ты как-то странно высказался, попросил Артем. Будь это бои в системе, подбитые корабли встречались бы в самых разных местах, а тут все они расположены по орбите планеты, отсюда и вывод. «Есть что-нибудь интересное?» – уточнил Артем, заметив, что Дока снова завис. «В скальной гряде есть большой отклик металла. Руда?» «Нет, на втором витке скажу точнее, но это явно не руда. Концентрация металлов слишком явно систематизирована». «Только не говори, что вот так запросто пришли и нашли». «Не скажу, но и отметать такую возможность не стоит. Твою мать, держись, Тема!» скомандовал док исчезая. Цепившись руками в ремни ладжемента, Артем переждал резкий маневр корабля и, улучшив момент, пристегнулся. Бросив быстрый взгляд на монитор, парень, не удержавшись, крепко выругался, подвинув к себе консоль управления защитой, принялся быстро вводить нужные данные. «Кто нас атакует?» — спросил он, наблюдая, как система ПКО уничтожают несколько ракет, поднявшихся с поверхности. «Те, кого мы обнаружили». Я таких ракетных систем не видел. Это явно не изделие Содружества. Только не говори, что они стоят тут со времен ушедших. Не поверю. За столько лет они должны были попросту развалиться от старости. Ошибаешься. При нормальном обслуживании системы ПВО способны служить и больше. Хочешь сказать, что кто-то проводил регулярное обслуживание этой техники многие годы подряд и никто этого не заметил? Так не бывает. «Бывает, если процесс полностью автоматизирован, а у Искинов есть энергия». «Никакой реактор не будет работать тысячи лет», не сдавался Артем, отдышавшись после очередного маневра бродяги. «Все имеет свой лимит прочности. И объясни мне, что ты вытворяешь», возмущенно завопил парень, когда корабль снова швырнул в сторону. «Провожу противоракетный маневр. Хочу заставить их растратить боезапас, после чего мы сможем спокойно спуститься на поверхность». А ты не думал, что его может быть очень много для тебя одного? Не может. Оглядись вокруг и посчитай, сколько они выпустили до нас. То, что происходит сейчас, это агония. Вот ты умный. А если после окончания боезапаса они запустят систему самоуничтожения, от планеты одно воспоминание останется. И этого не будет. Раз уж они допустили жизнь на поверхности, то система самоуничтожения будет не настолько мощной. Системы ПВО могут быть уничтожены, но не планета. Это противоречит базовому действию любого неживого. Дуока. Эти неживые создавались за тысячи лет до нашего появления. И что запихали им в мозги их создатели, мы даже в кошмарном сне не представим. Может, у них всех давно уже кукушки сдохли? Не знаю, что у них сдохло, но базовые правила поведения неживых действуют с тех самых пор и по сей день. На их основе создавали и меня. А как же боевые действия? Тут все просто. Существует несколько базовых градаций живых. Дружественные, условно-дружественные, нейтральные и враждебные. Отсюда и формируются алгоритмы действия. И если на планете есть условно-дружественные, то их гибель недопустима. Для тебя возможно, а про их алгоритмы мы можем только догадываться, уперся Артем. «Сейчас не время спорить. Помолчи, пока. Вот закончу, тогда поговорим», отмахнулся от неудока, закладывая очередной вираж. Системы ПКО на обшивке лупили короткими, точными очередями, выбивая все, что поднималось с поверхностей. При этом Искин виртуозно использовал болтавшиеся вокруг планеты островы кораблей, укрываясь за ними и заставляя системы наведения ракет терять цель. Артем, отслеживая все его действия, только головой от удивления качал – Док и вправду был мастером своего дела. Спустя 10 минут после сигнала атаки количество выпущенных ракет резко пошло на убыль. Воспользовавшись этим, Док опустил бродягу на границу стратосферы и принялся обрабатывать все отмеченные точки старта узким лучом М-сигнала. Еще через три часа все замеченные им сигналы энергетической активности угасли. Подняв корабль на высокую орбиту, и скин стабилизировал ее рядом с местным спутником. И, включив пассивный режим сканирования пространства, объявил. Все, можно спускаться. Ты их отключил М импульсом? Вздохнув, уточнил Артем. Странный вопрос. Ты же отслеживал все мои действия. И кому мы будем теперь вопросы задавать? Ты же все местные скины сжег. Отключил. Я выдал импульс, который не сожжет, а только временно отключит все управляющие системы. И пока их процессоры не будут перезагружены, они не смогут действовать. А что этим сигналом и так управлять можно, удивился парень. Если суметь точно рассчитать силу сигнала. Я сумел. Именно поэтому нам пришлось так долго изображать из себя мишень. Мне нужно было обработать данные сканеров и рассчитать силу импульса, а на это нужно было время. «А еще кто-то может повторить такое? Или это только ты такой умный?» ехидно поинтересовался Артем. «Этот прием используют особые отряды СБ, когда им требуется захватить кого-то живьем на укрепленной базе. Нужно признать весьма действенный способ». «А как долго искины будут перезагружаться?» «Все зависит от самого искина, но сделать это можно только вручную. Тут им потребуется помощь живого», – рассмеялся Дока. «Ах ты, змей!» — сообразив, восхитился Артем. «Ты специально сбил им все настройки, чтобы заставить просить у меня помощи». «Именно, и как поступить в этом случае, решать только тебе», — со смехом подтвердил Дока. Тяжелый десантный бот заложил пологий вираж и, выпустив посадочные опоры, плавно опустился на поверхность скалы. Негромко загудели приводы, а Парель, открывшись, выпустил из бота пять штурмовых дроидов. Моментально разбежавшись в стороны, стальные солдаты взяли под полный контроль всю округу, сканируя местности и перебрасывая данные на орбиту, где завис корабль, класс и тяжелый крейсер. Спустя несколько минут после выхода дроидов из бота вышел молодой человек чуть выше среднего роста в пустотном штурмовом скафе, но без шлема, и, оглядевшись, мрачно произнес, словно говоря, с самим собой. «Дока, ну и нахрена ты заставил меня в эту тяжесть обредиться? Дураком себя чувствую, тут же нет никого». «Живых нет, а вот в переходах бункера вполне можно встретить и неживого, который не попал под мой удар. Так что не ворчи и держись позади дроидов», – послышался в ответ. «Держусь, Види давай, а то стою тут, как идиот в скафандре, а солнце, между прочим, жарит солидно». «Надень шлем и включи климат-контроль», – посоветовал Искин. Дроиды, подчиняясь его приказу, не спеша двинулись в сторону пологого спуска. Из бота появились четыре охранных дроида и сменили штурмовиков. Артем, подчиняясь команде ИСКИН, не спеша последовал за штурмовиками. Спустившись на пару десятков метров по склону, дроиды с сканерами обследовали скалу и, найдя замаскированный вход, взяли его на прицел. Из бота выкатился небольшой дроид, очень похожий на ботовика, и, шустро перебирая манипуляторами, добежал до обнаруженных ворот. Глядя на этого железного паучка, Артем только улыбнулся. Внешняя безобидность дроида была обманчивой. За время пути и скин бродяги, пользуясь своей огромной базой данных, сам собрал и оснастил его, превратив обычного бытового дроида в дроида-диверсанта. Главная его функция – взлом закрытых помещений. Из оружия – плазменный резак, небольшой лучемет и игольник из серии офицерских. Но главное его оружие – мощнейший процессор, оснащенный огромным количеством программ взломщиков. Добежав до ворот, дроид скарабкался на внешнюю обшивку, неотличимую от настоящего камня, и, вытянув тонкий щуп, принялся тыкать им во все доступные отверстия. Спустя четверть часа дроид издал победный писк и, вытянув щуп, запустил в найденную рассельную манипулятор со шлейфом коннектора. Глядя на его работу, Артем вздохнул и, оглядевшись, отошел под скалу, где приметил удобный валун. Усевшись на него и подставив лицо полуденному солнышку, парень с наслаждением вздохнул И, прикрыв глаза, негромко спросил. «Дока, ты так и не ответил, откуда у тебя бот взялся? На кладбище мы его не собирали. Колись, железный дровосек, где спер транспорт?» «Не спер, а честно отжал в качестве части оплаты за ремонт корабля». В голосе из звучала усмешка. «Теперь понятно, зачем ты меня в капсулу отправил. Якобы учиться, а на самом деле с пострадавших последние штаны снял». Но до последнего там еще очень далеко. Да они особенно и не возражали. Ага, после того, как ты им почти все оборудование спалил. Сами виноваты. Не надо было лезть. Да и не нужен им этот бот был. Его повредило взрывом, а я восстановил. Ну и переделал под наши нужды. Это я уже заметил. Тяжелый бот для десантирования личного состава на поверхность. Базы пилота я доучил. Но откуда ты взял малый реактор и прыжковый двигатель? «Тема, не тупи, у нас копир есть, а это, считай, средняя фабрика по изготовлению чего угодно. Главное, правильно параметры задать». «Кстати, ты когда научишь меня им пользоваться?» – тут же возмутился парень. «Как только инженерные базы выучишь и проверку мне сдашь, а до этого я тебя в тот ангар даже не впущу», – отрезал Дока. «Слышь, железяка, мне не пять лет, чтобы кидаться все кнопки подряд нажимать». Артем явно обиделся на подобные отношения. И базы я учу, ты это знаешь? Знаю, не обижайся, Тёма, просто это настолько редкое оборудование, особенно теперь, что я вынужден над ним трястись. Без него мы лишимся своей автономности. Дока, сколько раз повторять, я дикий, но не идиот. Все знаю, все понимаю, обещаю, без тебя к копиру не лезть. Ну а смотреть и понаблюдать, как ты с ним работаешь, очень хочу, так сказать, для общего развития. Не вопрос, Тёма. «Вернешься и посмотришь», – пообещал Дока примирительным тоном. «Ты обещал», – поймал его на слове парень. «Обещал», – согласился Дока. «И что еще ты у торианцев отжал?» «По мелочи. Несколько разбитых штурмовых дроидов. Все остатки топливных стержней. В общем, для них хлам, а для нас материал для восстановления и дохода». «Не понял. А остатки стержней тебе зачем?» загружаю их в копир, задаю параметры нового стержня и из тех остатков получаю новую хорошую вещь. Я должен был догадаться, рассмеялся Артём. Слушай, а при обработке нас самих не облучит? Тёма, ну не провоцируй меня такими вопросами, страдальчески протянул Искин. Уже и пошутить нельзя, усмехнулся парень. А теперь давай вспомним наш разговор о банках. И что бы ты хотел о них узнать? «Почему ваша денежная система не рухнула из-за войны, и даже банки продолжают работать?» «Тут все просто. Я расскажу тебе коротко, но базу «Экономист» на всякий случай закачаю. Потом. «У меня от твоих баз скоро голова лопнет. Не забывай, что объем моей памяти конечен. Это тебе можно процессора пристегивать до бесконечности?» «Не волнуйся. Состояние твоей головы я отслеживаю старательнее, чем состояние собственных шин соединения», – хохотнул Дока. Я уже поверил. Так что там по банкам? А по ним все хорошо. Эта система была придумана и отработана очень давно. Кстати, еще во времена ушедших. Так может нам нужно было начать банки трясти, а не по глухим планетам шастать? Не перебивай. Изначально у каждого государства была своя денежная система, но в какой-то момент всем надоело перегонять деньги туда-сюда, чтобы оплатить товар в другом государстве. Было принято решение для межгосударственных продаж принять одну единую валюту. Ее хождение принималось наравне с национальными валютами. Единственная разница в каждом государстве стоимость этой валюты измерялась с развитием государства и покупательской способностью. Одновременно с этим создавалась база данных всех пользователей, которые использовали эту валюту. В конечном итоге данные всего населения Содружества оказались в хранилищах банков. А это означает, что любой обитатель любого государства, имеющий свой счет в банке, может им пользоваться в любой точке обитаемого мира. Куда бы он ни уехал, данные о нем и его финансах в банке найдутся. В общем, как ты любишь говорить, большой брат следит за нами.